и из имений церковных, и из имений тех светских землевладельцев, которые не смогли сами служить за старостью, по болезни, равно как с имени принадлежащих вдовам и девицам. Составленные таким образом рейтерские полки учились новому воинскому строю у своих полковников, полуполковников, майоров, ротмистров, которые были или из иноземцев, или из русских, стольников и дворян